Глава пятая. Княжья охота на Косожской границе. Туша дикой свиньи лежала поперек тропы. Едва всадники выехали на полянку, кто-то мелкий проворно сиганул в кусты. «Вот она!» — удовлетворенно сказал Понятко и спрыгнул на землю. Святослав тоже спешился и кое-кто из дружинников. Духарев остался в седле. Свиная туша была относительно свежая, но все равно выглядела мало аппетитно. Внутренности из брюха выедены, в траве ошметки кишок. Надо всем этим натюрмортом висела туча мух. В звериных следах Сергей так и не научился толком разбираться. В охотничьих забавах ему нравилась финальная часть завалить зверя. В принципе, неважно какого. Но чтобы побыстрее, без многочасового преследования, потопим или буераком. А вот для киевского князя ловитвы — любимое хобби. Едва прослышат, что где-то появился особо крупный медведь или исключительно свирепый тур, стрелой летит. Быстрее, чем на врага. Об этом при князя знали. Так что куда бы ни приехал на полюдье великий князь киевский, Ему непременно предлагали что-нибудь этакое. Вот и здесь, на границе тому таракани и косошских земель, тоже. Рискованное мероприятие, — думал Духарев. Не об охоте, разумеется. Он полагал, что пара гридней способна завалить любого зверя, хоть мишку, хоть тура, хоть вепря. А вот неполной дюжины лезть на косошскую территорию — чистая авантюра. Думать-то думал, но протестовать не пытался. Святослав все равно поедет, и воевод, естественно, тоже. Единственное, что он мог сделать, предупредить сотников, чтобы, едва князь отъедет на десяток стрелищ, держали воев на готове, слушали рог. Охотничьи сигналы можно игнорировать, а вот если раздастся к бою, спешить на зов, не жалея коней. Вскоре после рассвета прискакал к следопыт. Переговорил с Поняткой, тот кинулся к князю, и буквально тотчас поступила команда «Выезжаем». На ловитвы должны были отправиться князь и его ближние — Духарев, Понятка, Икмар и семь воинов по Духаревскому выбору, пятеро гридни, известных своей самоотверженностью, и двое хузар, отменных стрелков. К этим семерым присоединились двое местных варягов — следопыт и псарь. Вполне приличная ваташка. Если косоги наскочит, есть шанс продержаться, пока подоспеет подмога. Но пока врагов, если не считать мириад назойливых мух, не наблюдалось. Князь обнаружил что-то в траве. — Сотник, поди сюда, — позвал он. Они с поняткой наклонились, изучая находку. К ним присоединился следопыт. Все трое необычайно оживились. Духарев подъехал ближе. Тьфу, пакость! Большая куча дерьма. «Матерый!» — уверенно заявил один из варягов. «Эк сколько высрал!» «Ясно, матерый. Колен вторую в зубах унес», — отмахнулся князь. «Кучу он недавно навалил свежее». «Эй, ты! Собак давай!» Подвели двух псов. Псы энтузиазма хозяев не разделили. Даже к дохлой свинье отнеслись без обычного восторга. Единственным желанием ушастых следопытов было как можно быстрее покинуть полянку, причем в направлении, противоположном тому, которое привело бы к матерому автору кучи. «Ледащие!» — презрительно бросил Святослав. «Мои лайки вдвоем мишку берут!» Так кто, Мишка?» — вступился за собак-псарь. «А то зверь лютый. Погоди, княже, я их подниму!» С собаками была проведена разъяснительная работа, и они крайне неохотно, но все-таки взяли след. Духарев на охотничьи забавы внимания не обращал. Его беспокоили косоги. Когда-то косоги ходили под хузарами, но в последние лет двадцать Совершенно отбились от рук. Так Машек говорил. У Тмутаракани с косогами тоже были проблемы. Нет, не проблемы, а так, проблемки. Мелкие пограничные стычки. То Атару угонят, то хутор пожгут. Наезды были обоюдные, но до настоящей драки дело не доходило. Посадник Тмутараканский, еще при игре поставленный на место, Погибшего в Кавказском походе старшего сына был политик изрядный, со всеми старался ладить. Мысли о косогах плавно перетекли в размышления о ситуации в Тмутаракане и ее окрестностях. Тмутаракань место богатейшее, вдобавок стратегически важное. Контроль над Боспором, выход в Черное море, ценный военный плацдарм и постоянная угроза византийским владениям в Крыму. По договору с Игорем, правда, Киев обязался эти владения не трогать, но царь-град тоже много чего обещал. Впрочем, ромеи были тихими соседями, в отличие от печенегов, давивших со стороны степи, и косогов, подпиравших со стороны гор. Нынешний визит Святослава в тму имел тайную цель проверить, Нельзя ли косогов взять под себя? Вчера Духреф и Святослав весь день обсуждали эту тему с наместником. Наместник связываться с косогами не рекомендовал. Овчинка выделки не стоит. На горцах много не возьмешь, а вот их самих брать непросто. Правда, у Киева был отменный специалист по выделке, воевода Свенальд. «Этот даже с лесной свиньи умел два слоя щетины остричь. А насчет брать непросто. Так на твоей дружина. Однако хорошую дружину надо хорошо кормить». Духарев встрепенулся. Один из хузар щелкнул языком, показал плетью. «Не вперед, на паруше редким лесом склон, а правее, на заросший кустарником овражек». «Что?» — спросил Духарев. «Птицы». Сергей прищурился. Точно. Встревожились пернатые. Засада? Святослав, понятка, местные варяги и, разумеется, псарь со следопытом обогнали духревые гридни шагов на пятьдесят и двигались аккурат к подозрительному овражку. Надо полагать, именно туда вел след зверя. Но вполне могло оказаться, что следом воспользовались косоги, чтобы устроить засаду. Духарев был уверен, что у них в городке имеются информаторы. Если и царь их человек. Нет, это уже паранойя. Брони надеть, негромко скомандовал он, одновременно сам вытаскивая из седельной сумки панцирь. Облачившись, Сергей пустил коня в скач, догоняя, догоняя, но не обгоняя. Если в кустах и впрямь засел хищник, задравший свинку, то у князя на зубастого приоритет. Отчасти поэтому Духарев и не любил охотиться с теми, кто повыше его за столом сидит. Самое интересное им и достанется. Между тем охотники остановились и спешились, не доехав до лощинки шагов триста. Изучали следы крови на траве и какие-то мелкие ошметки, густо облепленные насекомыми. «Заморился», — сказал следопыт. «Отдыхал». «На конь», — коротко скомандовал Святослав, и охотники двинулись дальше. Остановились у входа во овражек, густо заросший кустарником. Ветки его кое-где были заломаны. «Собак держи», — скомандовал князь, спешиваясь. «Все-таки зверь», — с облегчением подумал Духарев. Будь вот здесь косовская засада уже ударили бы. Следопыт достал из сумки, прихваченные именно на этот случай камни, и принялся кидать их во вражек. Никакой реакции. Может, попить ушел? предположил понятка. После жрачки он пить много любит. Не ушел, напряженным голосом ответил Следопыт. Он не зря сюда свинью приволок. Тут родник. «Я это место знаю. Может, собак пустить?» «Не пойдут», — сказал псарь. «Лучше стрельнуть разок-другой. Слышь, хузар, стрельни!» «Я стрельну», — согласился хузарин. «Но стрелу ты сам будешь искать. А не найдешь, я из твоей пустой головы чашку сделаю, собак твоих поить». Псарь опасливо отодвинулся и больше никаких предложений не делал. «Я пойду» решительно заявил Святослав, вытаскивая меч. Бронь в день, княже, сказал Духарев. Убедившись, что в кустах нет засады, Сергей наконец заинтересовался, что за звери они преследуют. Можно было спросить, но не хотелось ранять авторитет. Итак, лютый зверь. Крупный хищник, способный унести в зубах свинью, но не медведь святослав мотнул было головой но потом оглянулся увидел что его гридни в доспехах воевода тоже бронный и нехотя потянулся за панцирем шестнадцать лет очень не хочется показаться трусом но наставники постоянно твердили юному князю есть отвага а есть неосторожность бравада которая для воина особенно же для вождя большой недостаток Один из спешившихся гридней помог князю закрепить доспех и вознамерился первым войти в заросли. «Я сам!» — воскликнул князь и, оттолкнув гридня, бросился вперед. Зверь атаковал молча и стремительно. Кони прянули назад, псы с визгом отскочили, оба хузарина разрядили луки, но из-за шарахнувшихся коней стрелы ушли впустую. Святослава отшвырнула назад. «На гридня!» Счастье, что он не напоролся на его меч. А в следующий миг и сам гридень покатился по траве, как поддетый ногой мешок с шерстью. Духарев упустил первое мгновение, пытаясь сладить с конем. Поэтому он увидел только результат. Двух сбитых с ног воинов и вопящего следопыта, на плече которого сомкнулись страшные клыки. Один из варягов прыгнул с седла на спину зверю, но тот, опустив следопыта, извернулся, взмахом лапы вышиб пику из рук варяга, а его самого поймал на лету, как кошка-птицу, опрокинул, подмял. Воздух вибрировал и рвался от низкого рева, вызывавшего предательскую слабость. Стрела чиркнула по грязно-желтому меху, другая воткнулась в землю. Громадный зверь вернулся не хуже опытного воина. Вернее, намного лучше. Быстрее. Прыжок. Кулаки вонзились в ногу Хузарина, а когти в круп обезумевшего коня. Лошади всадника прокинулись на землю. И тут леопарду не повезло. Подвернулся под удар копыта. Второй Хузарин исхитрился, вогнал стрелу взбитого с ног хищника. Леопард взревел так... Что казалось, вздрогнула сама земля. Его бросок был молниеносен, но конь Хузарина уже сорвался и понесся прочь.